Глава 22. Новые аспекты и сильные мира сего. Только мы успели покончить заказанной едой, как к нам в дверь постучали. Активировав экран в подлокотнике, практически моментально напрягся. Вот вам и покушал. Блин, я ведь точно был уверен, что избавился от всех наблюдателей. Остается, конечно, парочка вариантов, имеющих право на жизнь, но часть из них просто нереальная, а вторая маловероятна. Причём каждый из вариантов крайне неприятен. Но что поделать? Жизнь иногда и не такие повороты выкидывает. Ладно, как говорил один из древних философов. Или это был актёр? Да нет, наверное, музыкант. Короче, неважно. Как он там сказал? Шоу должно продолжаться. «Проходите, не стесняйтесь», — пригласил я посетителя, разблокировав дверь. «Право, не стоило так задерживаться, а то мы уже вас заждались». «Я, честно говоря, думал уже вторую перемену блюд заказывать». Легким движением руки и небольшой распальцовкой я согнал с места Саргаса, заодно показываю условный знак «Подыграйте мне». В то время как Саргас освобождал стул и услужливо придерживал его за спинку, пока посетитель не усядется, я панически соображал, как же можно выкрутиться из этой задницы. Усевшись напротив меня и манерно уложив руки перед собой, закинув ногу на ногу, он начал разговор с признаниями. «Честно, я немного удивился, узнав, что вы меня ожидаете. Думал, вы начнёте панически метаться, пытаться найти выход. А я вижу, как вы спокойно сидите и обедаете. Поражён, право, я действительно поражён». И он картинно похлопал одной рукой по другой, едва её касаясь. «Отправитель. Ирала. Текст письма. Потяни ещё пару секунд. Я подключилась к местной беспроводной сети, ищу информацию на него». «Да что вы, не стоит рукоплескать!» Принял и я расслабленную позу. Раз Ирала говорит, что надо потянуть время, значит, будем тянуть. Будет вам, я этого не заслуживаю. Просто решил на досуге сделать легкий перекус. А то, знаете ли, местный ритм жизни немного утомляет и весьма навевает аппетит. Да-да, полностью с вами согласен. На этом уровне сплошная беготня, которая просто ужасно утомляет. Сочувственно покачал он головой. Отправитель. Саргас. Текст письма. Установил под стулом гранату со своим взрывателем. Жду команды. Простите, вы упомянули, что вроде ожидали, что я буду пытаться найти выход. Не соблаговолите ли пояснить, откуда у вас появилось столь прискорбное мнение о моей персоне? Прошу меня простить, я уже прекрасно вижу, что мой аналитический отдел давно надо разогнать. Они явно зря получают зарплату. Просто произошло прискорбное недоразумение. Они почему-то спрогнозировали, что вы начнете проявлять агрессию и попытаетесь скрыться хотя вы, наоборот, расслабленно со мной беседуете, причем к моему высочайшему восхищению достаточно в приятной манере». Развел он руки в сторону, якобы признавая свою ошибку. «Но что мы все о таких мелочах болтаем? Я, наверное, вас задерживаю, поэтому предлагаю перейти непосредственно к тому, из-за чего я явился на этот отсталый уровень». «Да что вы, сударь, вы ни капли меня не задерживаете, тем более я только хотел заказать десерт для присутствующих тут дам». «Поэтому я располагаю временем для столь утонченной беседы». «Блин, да что там Ирала возится? Я уже задолбался ужом вертеться перед этим хлыщом. Поэтому, если вы не возражаете, предлагаю насладиться местным кондитерским искусством под легкую беседу». «Это было бы просто великолепно», — улыбнулся он. «Ну а куда ты хрен моржовый денешься? Сам же начал разводить тут высокосветский диалог. Теперь надо соответствовать». Хотя и есть подозрение что он не строит из себя неизвестно кого, а действительно постоянно общается в такой манере. Но как ни крути, это даст нам пару лишних минут, которые мне просто позарез нужны для придумывания плана. Вот надо было ему свалиться нам на голову в столь неподходящее время. Я пока не знаю, что это за тип, но один только его уровень заставляет напрягаться. Снова мазнув взглядом над его головой, убедился, что мне это не чудится. Неизвестный. 284 уровень. Так, Волпер, не раскисаем, работаем дальше. Ребята все готовы и ждут только команды к активным действиям. Тилорн невзначай уложил руку на подлокотник так, чтобы, активировав щит, прикрыть большую часть группы. Кастро слегка повернула ноги, якобы принимая более женственную позу, но мне чётко видно, как установленные импульсники в подошве едва светятся в режиме готовности. Кварц непонятно елозит на одном месте. Не разберу, что он там готовит, но явно какую-то пакость. Сделав заказ через интерфейс-меню, наконец-то дождался сообщения от Ирала. «Отправитель! Ирала! Текст письма!» Всё, нашла на него информацию. Кристофер Дилайн занимает должность начальника службы безопасности оружейной компании «Винтрейн». Кстати, очень странно, что компания существует больше тысячи лет, но до нынешнего времени не переросла в корпорацию. Также все попытки её поглотить более крупными корпорациями проваливались. Ищу информацию дальше. Очень тяжело на этого типа хоть что-то найти в общедоступных базах данных. Даже так? Чем же наши персоны так заинтересовали его? Тем временем нам подали десерт, и когда принесший его официант удалился, я решил немного форсировать наш диалог. Надеюсь, Кристофер, вам понравится десерт. Ресторан специализируется на других блюдах, но говорят, что и десерты у них весьма неплохие. Хм, даже так? «Весьма похвальна ваша осведомленность о моей личности, но ну, а десерты тут действительно заслуживают внимания. но ну, я думаю, мы отставим его ненадолго в сторону, и пока дамы наслаждаются отличным вкусом, перейдем к вопросу, из-за которого я сюда прибыл». «Я весь во внимании!» Отодвинув десерт в сторону, откинулся на спинку стула и приготовился слушать, попутно читая новое письмо от Иралы, стараясь при этом даже не двигать зрачками, чтобы не выдать себя. До этого я движения глаз скрывал, опуская их к блюду, которым занимался попутно с нашим разговором, но в текущем положении он прекрасно видит все мое лицо, и это надо учитывать. Отправитель. Ирала. Текст письма. Вскрыла одну не сильно защищенную базу данных. Там есть немного на него информации. Предположительно, ему около 600 лет и в запасе еще уйма репликаций. Усадьба семейства делайн находится на 16 уровне. В состав семейства на данный момент входит от 12 до 15 человек, двое из которых — дети, мальчик Егор и девочка Анжелика, которые являются внуками Кристофера. По опять же непроверенным данным, еще вполне живой его отец Самюэль Дилайн, который вроде как занимает должность советника при одном из членов правительства. Она мне информацию сбрасывала небольшими кусками, по мере того, как находила ее при этом умудряясь спокойно лакомиться десертом. Она, конечно, вкуса не ощущала, но весьма успешно имитировала свое наслаждение этим яством. Дальше ее сообщение я читал в полглаза, и так все понял об этом Кристофере. «К нам сейчас пожаловал один из сильных мира сего, тот, у кого в этом мире есть реальная власть, а не просто статус. Вот только я не могу понять, зачем мы ему понадобились. Конечно, остается вариант, что ему тоже нужна душа, Но что-то я сомневаюсь в этом. Он бы скорее просто дал команду своим людям вытрясти любым способом, а не явился бы лично. Согласно имеющейся у меня информации, вы, Волпер, весьма интересная личность. Не так давно в нашем обществе, но уже успели обзавестись целым рядом достаточно интересных знакомых. Даже, к моему удивлению, Степаненко весьма позитивно о вас отзывался. О таких случаев на моей памяти было всего с десяток. М да «Вот тебе и разница в возможностях». Он даже с тем безопасником успел обо мне поговорить. Правда, я так и не пойму, чего этот Степаненко так хорошо обо мне отзывался. Но сейчас не в этом вопрос. «Так вот», — продолжил он, «у меня возникла ситуация, в которой мне необходима команда высококачественных бойцов. Поэтому я и прилетел сюда». «Странно, я ни за что не поверю, что у семейства Дилай не хватает собственных военных мощностей». Поставил я под сомнение его слова. «Вы правы, голые военные силы у меня больше, чем достаточно. Но специфика задачи не позволяет мне их использовать. Мне нужна именно небольшая, но крайне мощная группа. А таких, к сожалению, у меня нет. В основном все обучены работать в больших подразделениях. Но почему тогда моя группа? Даже если брать исключительно репликантов, найдется множество групп более сильных, чем моя». Я пробовал работать с некоторыми из них. Даже с командой, которая считается лучшей из репликантов. Кстати, выходцы с того же форпоста, что и вы. Всего три человека, но уже на данный момент у них около 80 уровня. Как говорят другие репликанты. Топы. А сами члены этой группы странно позиционируют себя как профессиональных геймеров. Вот только они провалили задание, а если верить моим криворуким аналитикам, то у вас шансы на выполнение намного больше, хоть я, если честно, сначала и не верил им. И что же это за задание такое, с которым не смогла справиться группа профи, из чего бы у меня было больше шансов на это? Данный вопрос я бы хотел обсудить с вами лично. При этом он картинно обвел взглядом остальных, давая понять, что дальнейшие его слова не для их ушей но никто даже не шелохнулся на такое его замечание. Пардон, среагировала Литара и её муж, дёрнувшийся было на выход, но заметив, что остальные напрочь проигнорировали Кристофера, снова уселись. Ситуация прямо из ряда вон, я ожидал много чего. Но что мне будут предлагать работу? У меня даже в самых невероятных предположениях не возникало такой мысли. «Сударь просит приватного разговора», обратился я к своей группе. «Давайте уважим его просьбу». Вот после этого все зашевелились, вставая из-за стола и выходя в коридор. Когда в помещении остался только я и Кристофер, ну если не считать, что меня ребята бомбили письмами, он перешел к более прямому тексту. «Ваши шансы намного выше потому, что вы обладаете практически уникальным комплектом, и я уверен, в скором времени обзаведетесь и необходимой для него профессией. Это вопрос только времени, причем не сильно большого». Учитывая, как вы прорвались через охотящихся на вас силовиков альмотек аналитики сменили шанс получения вами профессии Скорфайфера с 80 до 95%. А на моей памяти самый высокий шанс они давали в размере 98. Именно их выкладки заставили меня обратить внимание на вашу группу. «Это все очень приятно», — вставил я, когда он на секунду прервался. «Но это не открывает сути вопроса». «Да, вы правы». Мне необходимо, чтобы вы достигли нулевого уровня, нашли там одного человека и передали ему сообщение. При необходимости сопроводить его сюда, на верхний уровне. Глупых вопросов про письмо и репликацию задавать не буду. И так понятно, что все не так просто. Но вот только не пойму, с чего вы решили, что нам это под силу. Основная проблема состоит в мутировавших людях и псиониках, с которыми у нас сейчас практически необъявленная война. Но ваш статус Скурфайфера дает один интересный бонус. При наличии души Серафима вы и все, кто состоит в вашей группе, получает статус нейтрала. Соответственно, вы не будете отмечаться для них как агрессивный элемент. А с обычными монстрами, я думаю, вы справитесь. Весьма неожиданное предложение, но что мы будем иметь с этого? Как аванс, вы будете незамедлительно доставлены в центр профессий, и в течение 15 минут после этого у вас будет открыта профессия Скурфайфера так оплата по завершению, я отдам вам все недостающие элементы комплекта «Серафим». У меня один вопрос, решил уточнить я. Как далеко смогла продвинуться предыдущая группа? За пять попыток до того, как они отказались от контракта, они пять раз дошли до первого уровня. И все пять раз там они сталкивались с мобильными отрядами псиоников, которые просто вырезали их. Насколько я понимаю, остальные детали только после подписания контракта. Совершенно верно. Мне надо пять минут подумать. Поднявшись и выйдя в коридор, прислонился лбом к противоположной стенке и задумался. Вот прям тут и прям в сию секунду все происходящее вокруг стремится перейти совершенно на другой уровень. Это уже не просто рейды за монстрами, не разборки с возомнившими слишком много о себе корпорациями. Сейчас только от моего ответа зависит, переходим ли мы в новую лигу, Или остаёмся барахтаться и дальше в рядах среднестатистического рейдера. Или рискнём, и тогда у нас начнётся игра в рядах сильных мира сего. Но не стоит забывать, что тут каждое действие, а тем более ошибка, имеет совершенно другой вес и тянет за собой иногда просто неподъёмный груз ответственности. Готовы ли остальные к этому? Или может, стоит отказаться? Чем нам вылиться согласие на эту авантюру? Как к этому отнесётся Карфайр? Что скажет Саныч? Не втянет ли это нас в проблемы с другими, действительно серьёзными личностями Альфарима? Множество вопросов и ни одного ответа. Развернувшись и прижавшись спиной к стене, я сполз по ней до самого пола. Обхватив левой рукой свой подбородок, задумчиво уставился на носки своих ботинок. У остальных что-то спрашивать смысла нет, как и отговаривать. Они уже давно показали своё отношение ко мне. И что бы я ни говорил, они пойдут за мной дальше». О Литаре и ее мужа я вообще даже не заикаюсь, просто попрошу отвезти их домой. Я понимаю, что Литара — человек Карфайера, и как бы присматривает за мной от его лица. Но тут в игру вступили немного более серьезные личности. Нет, я, конечно, могу отказаться от предложения и дальше прорываться к десятому уровню, получить профессию и вернуться в форпост. Но терять такой шанс... В голове просто роились мысли, а подсознание аж гудело, перерабатывая массивы имеющейся информации, пытаясь найти оптимальное решение в данной ситуации. И как я не рассматривал это предложение, выгоднее всего было принять этот контракт. Не зря же первая группа согласилась на него. А ведь если это та троица, которую я видел в первый день, когда тащил тушу мясоеда, то они действительно игроки-профи. Хотя в данной игре это им не особо помогает, ведь тут так мало игровых условностей, на мастерском использовании которых настоящие геймеры и выезжают. Тут нужны именно реальные вояки, которые умеют выгрызать зубами свою жизнь из лап костлявой старухи. Обвел взглядом остальных, которые стояли полукругом вокруг меня с серьезными лицами. Даже вечно позитивный кварц с серьезной миной на лице придерживает за плечо Кастру, чтобы та меня не отвлекла, по-женски дернувшись, успокоить или помочь в тяжелый момент. Они все тоже понимают, насколько серьезен мой разговор с Кристофером, возможно, даже подозревают, чем это все может для нас обернуться. Но вот однозначно могу сказать, всматриваясь в эти на данный момент серьезные лица, я понимаю, что они сейчас волнуются за меня. Ладно, решено, не стоит упускать такого шанса. Сколько точно мне осталось, я не знаю. Но если у них будет за плечами местная поддержка в столь высоких кругах, это очень облегчит им жизнь. Поэтому, поднявшись, я твёрдым шагом вошёл обратно в комнату уже с готовым ответом. Но не стоит забывать и про интересы остальных в моей команде. Я согласен. Но при нескольких дополнительных условиях. Каких? Нахмурил брови Кристофер. Вы берёте на себя обеспечение оружием и амуницией для всей группы. Согласен, это в моих интересах. Чем лучше вы будете экипированы, тем более высокий шанс успешного завершения контракта. Дальше. Выход только через одну или даже две недели. Слишком долго, — скривился он. Я и так слишком много времени потерял. По-другому не получится. Нам нужно будет свыкнуться с новой амуницией и отработать новые тактики с учётом особенностей нового оружия и защиты. Он, стиснув губы, начал перебором стучать пальцами по колену, видно, сравнивая риски в противовес своему желанию более быстрого решения своей проблемы. А мне тем временем булькнуло очередное письмо. Отправитель. Карфайр. Текст письма. «Не знаю, что у вас там забыл Дилайн, но я тебя очень сильно прошу, не надо выкидывать что-то из твоих неожиданностей. Это совершенно не тот человек, с которым можно ссориться. Лучше просто спусти всё на тормозах». «Иначе нам придется уводить тебя в очень глубокое подполье, и то не факт, что поможет». Даже так Лита уже отчиталась карфаэру и его этот Кристофер очень сильно беспокоит. Как, собственно, и меня. «Пять дней вам хватит?» — вышел он из раздумий. «Только если есть крупный полигон, но и то будет тяжело». «Полигон найду, об этом не беспокойся. Что-то еще?» «Ну и необходимо в награде не забыть моих ребят». Он от такого заявления вскинул брови вверх. «А разве не ты их командир?» «Я. Но вы хотите максимальную эффективность или посредственную?» «Вот тут я уже немного блефовал. От награды лично для них ничего не изменится, но грех не воспользоваться возможностью выдавить лишнюю награду». «Хорошо. По три предмета с моей личной оружейки для каждого. Но вам необходимо будет выполнить задание с первого раза». «Договорились. Мы беремся за контракт». Сбрасывайте договор. Огромное полотнище договора, свалившегося на меня, чуть не заставило меня присвистнуть. Да тут около миллиона символов. Похоже, придется тут задержаться. Вы не возражаете, если моя группа вернется. А то быстро с этим договором разобраться не получится. Не проблема. Я даже составлю вам компанию, чтобы вы могли спорные моменты быстро решить. Для меня очень важно решение этого вопроса. Четыре с половиной часа мы всей группой разбирали договор. Каждому досталось по куску, который он внимательно перечитывал и искал различные подводные камни. Ну, кроме разве что Литары, которая вместе с мужем отправилась домой на служебной машине семейства Дилайн. Основную массу текста взяла на себя Ирала, точнее, 90% этого текста пришлось на нее. Ну а что поделать, если ее электронный разум намного быстрее справляется с таким массивом информации? К моему удивлению, там даже нашелся пункт про получение профессии. Когда я его показал Кристоферу, тот тоже не смог скрыть своего удивления. Странно, этого пункта не было. Похоже, сервер решил добавить ограничение от себя. Но это нам только на руку, будет легче утрясти вопросы в центре профессии. Если кратко изложить информацию в появившемся пункте, то получалось, что это задание сервер будет засчитывать мне как тестовая на сдачу профессии и если я его провалю, то потеряю статус Скурфайфера. Получается, что я сейчас его получу, так сказать, авансом. Вот только непонятно, почему сервер идет на такие уступки. Какие же у него алгоритмы так сложились, что это стало возможным? Если судить по ушедшему в себя Кристоферу, его сейчас тоже мучает этот вопрос. И это при том, что он, скорее всего, один из самых осведомленных о сервере людей. Как говорится, чем дальше в лес, тем темнее. У меня уже три причины начать спуск вниз, которые вроде не связаны друг с другом. Но вот сейчас меня даже сервер подталкивает к этому. Блин, с каждым днём всё больше вопросов и ни одного ответа. Я скоро начну уже путаться в местных непонятках. В общем, с горем пополам мы осилили этот договор, внеся всего две правки, причём незначительные, на которые можно было и внимание не обращать. Но уже из принципа на них решил настоять. Зря мы, что ли, убили столько времени. Заодно и показали, что мы действительно его изучали, они просто пробежались глазами для галочки. Когда мы выходили из ресторана, мне вернулся миллион, который я скидывал Йогану на наш обед. На мои вопросительно поднятые брови он изящно поклонился и сообщил. «Обед за счет заведения». Вот, значит, кто меня сдал Кристоферу, а я уже весь мозг себе сломал, пытаясь понять, откуда ноги растут. Уже даже начал грешить на старость, мол, не всех наблюдателей заметил, и сбросил с хвоста. А тут всё элементарно и просто. На улице нас ждала... Машина? Я даже не могу правильно подобрать определение этому устройству. Чёрная лакированная сигара длиной метров шести, которая плавно покачивалась в сантиметрах в тридцати над уровнем асфальта, при этом не имея видимых выступов или устройств, которые могли бы ей позволять парить. Также совершенно непонятно было, как оно умудряется поворачивать при необходимости. Внутри этот транспорт был обставлен с шиком. Огромные мягкие диваны, обтянутые кожей одного из мутантов. Мини-бар, рабочий столик с голографическим дисплеем и лазерным сенсором. Куча всякой встроенной навороченной техники и полное отсутствие водителя. Да даже элементов управления я не наблюдал. Располагайтесь. Минут через сорок будем на месте. Как сорок? Не выдержал молчание Кварц. Тут же расстояние бешеное. Если обычным транспортом, то да, улыбнулся он. Но мой Гелиос развивает скорость намного выше обычного транспорта.